«Начавший день со смеха уже победил» – Цицерон. Мы то, что мы делаем изо дня в день. За каждой целью, которой мы хотим добиться, на самом деле стоит чувство, которое мы желаем испытать, добившись ее. От новой работы мы, например, ожидаем признания, от свадьбы, постоянства в отношениях и чувства уверенности – а от кругосветного путешествия, приключений и приятного волнения. За каждой целью, что мы себе поставили, стоит чувство, которое мы хотели бы испытать. Чем сильнее мы хотим испытать это чувство, тем активнее будем двигаться в определенном направлении и выстраивать свою жизнь в соответствии с целью, которая принесет нам то, что мы ожидаем. Мы считаем безусловным, что достижение цели должно дать нам приятное чувство, и разочаровываемся, если этого не происходит, или если эмоция длится лишь краткий миг. Из-за того, что мы связываем чувство с целью, оно проходит в момент достижения цели, и мы откладываем свое счастье все дальше на будущее. Чтобы поднять свое сознание на новый уровень и быть довольными вне зависимости от достижения внешних целей, мы должны привить себе привычки, которые делали бы нас счастливыми каждый день и поднимали бы нашу энергию выше здесь и сейчас. В конце концов, наша жизнь состоит из суммы всех прожитых дней. Так как мы, люди, рабы своих привычек, то и большую часть дней мы проживаем одинаково. И в размеренный ход нашей жизни незаметно вплетаются привычки, которые хоть и удобны, но не помогают построить счастье. Это мелочи, которые мы повторяем изо дня в день и которые в конце концов определяют нашу жизнь. Один день – это как маленькая жизнь. И как мы себя ведем, так будем себя и чувствовать. Не лучше ли жить каждый день так, как мы мечтаем жить всю жизнь и проживать счастье сейчас, а не откладывать его все время на потом? Небольшой якорь, который сдерживает нас – это тело, и оно терпеть не может, когда мы внезапно поступаем непривычно. Поэтому будь ментально готова к тому, что ощущение «все это выглядит как-то неправильно» возникнет сразу, как только ты изменишь свои будни и привычки. Предположим, ты хотела бы изменить рутину дней и вечером после работы ходить на фитнес, в то время как обычно в это время ты лежишь на диване. В момент, когда ты решишь сделать занятия спортом своей новой привычкой, тело и мозг объявят тревогу, потому что для них важны только две вещи – безопасность и комфорт. Все остальное – это потенциальная опасность, которая может препятствовать выживанию – А если к тому же это требует напряжения, твое тело и мозг приложат все усилия, лишь бы остановить тебя на пути к выполнению плана. Они посылают тебе, например, такие мысли. «Давай лучше отложим на завтра. Сегодня уже слишком поздно, и ты ведь очень много работала. Полежи лучше на диване». И твое тело, естественно, сразу же реагирует на эти мысли. «Правда, пойти сегодня в фитнес-клуб не кажется верным решением». На самом же деле это кажется непривычным, а не неправильным. Таким образом, в течение примерно трех недель тело и мозг будут пытаться отговорить тебя от выполнения планов. В это время твоя воля должна быть сильнее, чем противный внутренний голос, потому что через три недели у тебя уже будет новая привычка, и твое тело и мозг внезапно будут чувствовать, что ходить в фитнес-клуб вполне нормально. Самая большая ошибка, которую ты можешь совершить до этого времени – пойти на поводу своих ощущений. Из-за того, что твое желание не кажется верным, ты не начнешь действовать. Вот это чувство «поступать так кажется мне неправильным» является в реальности лишь биохимическим процессом в твоем теле, который указывает на то, что тело и мозг сейчас находятся на стадии обучения, напряженного и из-за этого неприятного. Поэтому не жди подходящего ощущения. Просто начинай. Поверь, приятные ощущения придут после. Каждый день после пробуждения думай. Я счастлив, что проснулся сегодня. Я жив. В моих руках ценная человеческая жизнь, и я не потрачу ее попусту. Я применю всю свою энергию на то, чтобы развить свою личность, открыть сердце для других. Я принесу людям пользу, сколько смогу. Далай-Лама. Большую часть моей жизни я и понятия не имела, насколько важно устанавливать привычки, которые укрепляют меня, и не делать то, что в конце концов лишь забирает у меня энергию. Я поставила три разных мелодии для будильника на своем телефоне. Каждое утро они звонили поочередно с перерывом в 5 минут на протяжении примерно часа. Потому что я постоянно нажимала на кнопку «отложить будильник». В какой-то момент я, наконец, выползала из кровати, плелась в ванную. Часто было уже слишком поздно, и я в стрессе мчалась на работу. Я не осознавала, сколько энергии я краду сама у себя, лишь из-за того, что у меня нет выработанного распорядка, который бы направлял меня утром для концентрации на предстоящем дне. При этом энергия, с которой мы начинаем день, это часто энергия, с которой мы проведем весь его остаток. Мы своим поведением заранее отправляем определенную энергию в этот день. Когда я начала общаться с наполненными и успешными людьми, я поняла, что их объединяла одна вещь. Все успешные люди, с которыми я до этого момента успела пообщаться или поработать, имеют утренние привычки, которые дают им силы. Первые один-два часа дня они оставляют для себя. Никаких электронных сообщений, звонков или встреч. Все твердили мне одно и то же. Лаура, появление распорядка утра изменило мою жизнь. Или, как гласит замечательная поговорка, «Кто рано встает, тому Бог подает». Чем больше я об этом узнавала, тем активнее я начала придумывать себе утренние привычки, которые помогали бы мне слиться со своим высшим «я» и послать действенную и позитивную энергию своему дню. И даже если поначалу мне приходилось бороться со своим мерзким внутренним голосом, который не был рад вставать на час раньше, я благодарна за то, что продержалась и повысила качество жизни в своих буднях. Благодаря утреннему распорядку мы дарим себе весь первый час дня, чтобы организовать день с ясным умом, сфокусированными и осознанными. Вместо того, чтобы кое-как проковылять в этот день и прийти на работу уже в стрессе, мы создаем день, наполненный энергией и радостью. Для души следовать утренним привычкам – это как почистить зубы. Семь волшебных шагов на пути к утреннему распорядку – Высшего Я. Шаг 1. Выдели время для благодарности. Из всех эмоций благодарность наполняет нас больше всего. Пребывание в состоянии благодарности обязательно для получения энергии. Можно представить благодарность в виде клея с блестками, который скрепляет твое настоящее и будущее. Вибрируя на более высокой частоте благодарности, ты посылаешь позитивные эмоции в свое будущее и тем самым связываешь наполненное будущее со своим настоящим. Благодарность влияет на глубоко спрятанное чувство полноценности здесь и сейчас. Ты вибрируешь на более высокой энергетической частоте и этим автоматически еще больше наполняешь свою жизнь. Того, на что ты обращаешь свое внимание, становится больше. Практически невозможно испытывать благодарность и при этом быть в плохом настроении. В последний вечер семинара в Канкуне я любовалась заходящим солнцем, смотрела на море, и мое сердце было наполнено глубокой благодарностью за то, что я создала себе такую жизнь. Этот ценный момент я осознанно сохранила в своем сердце для того, чтобы вспоминать о нем в секунды сомнений в себе – или в своей творческой силе. Сейчас в моем сердце настоящий альбом из воспоминаний о моментах, когда я чувствовала себя свободной, с ясным умом и наполненной благодарностью за свою жизнь. Если я сомневаюсь, то в мыслях пролистываю этот альбом и даю чувству благодарности снова наполнить меня, чтобы успокоить голос в моей голове, который думает маленькими масштабами и все время замечает то, что может пойти не так. Если мы направляем свою энергию на все то, что уже сделали, и наполняемся благодарностью за все, что было, есть и будет, количество хорошего в нашей жизни автоматически увеличивается. Наши эмоции работают во Вселенной как магнит, который притягивает больше того, что он посылает. Нельзя просто сказать «Вот когда у меня будет хорошее настроение, и случится это и это, я начну испытывать благодарность». Всё как раз наоборот. Да, я знаю, что для этого нужна дисциплина и уверенность. Но поверь мне, оно того стоит. Твоя жизнь только и ждёт, пока ты её создашь. В ярчайших красках и с самыми дикими представлениями и мечтами. В тебе уже есть всё, что нужно. Доверься той части себя, которая верит в тебя, потому что именно она права. Пробуждаясь утром, говори спасибо за утренний свет, за жизнь и силу, которой ты обладаешь. Скажи спасибо за пищу и радость жить. Если ты не видишь никаких оснований для благодарности, то проблема в тебе. Старая индейская поговорка. Ещё перед тем, как открыть глаза утром, Остановись и используй этот момент для благодарности. Направь всё внимание в своё сердце, глубоко вдохни в сердце и выдохни. Ты жива. Ты только что получила в подарок чудесный новый день, который можешь сделать таким, каким хочешь. Пусть перед твоим внутренним взором пройдёт идеальный день. Представь, что замечательного может с тобой сегодня произойти». Позволь благодарности за всё, что тебя сегодня ожидает, течь в твоём сердце. В мыслях собирай столько чудес, которым ты будешь рада в этот день, пока не начнёшь улыбаться во весь рот. Соедини ладони так, будто молишься, скажи спасибо и почувствуй энергию, исходящую от сказанного. Шаг 2. Пей достаточно воды. Чтобы клетки нашего тела, которые производят энергию, могли оптимально работать, им нужно много воды. Ночью мы теряем до 2 литров жидкости. Первое, что я делаю утром после того, как почистила зубы, я выпиваю как минимум 1 литр воды со свежевыжатым лимонным соком, чтобы снова напитать тело водой. В течение дня я также слежу за тем, чтобы регулярно пить воду. Вода для нашего тела как бензин для автомобиля, мы не можем жить без нее. Типичный признак обезвоживания – это снижение концентрации, проблемы с пищеварением, головные боли и чувство усталости. Лучше всего заранее поставить себе стакан воды, чтобы выпить его утром, зайдя на кухню. Шаг 3. Медитируй и сливайся с самим собой. Третья часть моих утренних привычек – это медитация. Она уменьшает количество гормонов стресса в организме, помогает лучше концентрироваться и быть внимательнее в повседневной жизни. Медитация повышает уровень энергии и сознания. По утрам я как минимум полчаса медитирую, чтобы направить взгляд внутрь себя и соединиться с Землей, Вселенной и всей живущей внутри энергией. Медитация по утрам Найди удобное положение для медитации, глубоко вдохни через нос и выдохни. Направь все свое внимание на кончик носа и наблюдай, как при вдохе и выдохе легкий поток воздуха касается его. Когда в голову придет какая-то отвлекающая мысль, осознай это и с любовью переведи внимание обратно к своему дыханию. Через 10-15 вдохов ты можешь направить свое внимание к ступням и почувствовать, как подошвы касаются земли. Представь, как твои ступни соединяются с землей, и от земли в твое тело до самого сердца течет чудесный бело-золотой свет, дарующий тебе силу и энергию. Останься в слиянии на следующие несколько вдохов. Затем переведи внимание к макушке и представь, как прямо сейчас из космоса в твое тело через макушку течет исцеляющий бело-золотой свет. Представь, как он течет через каждую клеточку твоего тела, исцеляет и наполняет его новой энергией. Затем верни внимание к своему сердцу и дай свету Земли и космоса течь вместе в твоем сердце почувствуй тепло и целительную силу света во всем есть часть тебя и в тебе есть часть всего вдыхай и выдыхай некоторое время когда закончишь переведи свое внимание обратно ко всему телу и открой глаза шаг 4. установи себе мощную интенцию дня в конце медитации я даю себе установку интенции дня и фокусирую свою энергию на то, что я хочу создать в этот день. Интенция – это понятное объяснение намерений. Она работает как мой внутренний компас, который помогает не терять фокус. Чем осознаннее я подхожу к интенции на этот день, тем легче мне удается отказываться от вещей, которые не соответствуют моей интенции. Она помогает мне в повседневности концентрироваться на том, что важно. О моих самых любимых и мощных интенциях ты уже узнала в прошлой главе. Я выбираю любовь, я ученик жизни, я признаю свою истинную суть. Я хотела бы посоветовать тебе выбирать интенцию в зависимости от фокуса дня, чтобы она хорошо тебе подходила и поддерживала. Например, если у меня есть дедлайн, которого я должна придерживаться, и много предстоящих встреч, я выбираю такие интенции. Мои задания даются мне легко и приносят радость. Я сконцентрирована и осознанна в своих целях. Я достигаю своих целей с вдохновением и без напряжения. Ты можешь каждое утро просто выбирать интенцию, которая покажется подходящей и мощной. Например, я организовываю свой день согласно Высшему Я. Я – любовь. Я благодарна. Вокруг происходят позитивные изменения. Я притягиваю счастье. Моя жизнь – подарок. Я успешна. Я здорова и полна энергии. Я прощаю. Я служу другим. Я приношу любовь всюду, где появляюсь. Я советую тебе установить напоминалки для интенций, чтобы не забывать о них в повседневности. Например, ты можешь поставить будильник в телефоне, чтобы он каждые два часа напоминал тебе об этом, или установить свою интенцию на заставку телефона. Шаг 5. Запиши свои цели и визуализируй будущее. Это один из самых любимых шагов моего утреннего распорядка. Он напоминает мне о том, что мы все волшебники и можем воплощать свои мысли в реальность. Каждое утро я записываю свои цели и представляю, как в будущем они станут реальностью. От этого упражнения исходит определенная магия, а еще оно доставляет массу удовольствия. Здесь у твоей креативности и силы воображения нет границ. Так как когда-то я твердо решила, что все записанные мной цели воплотятся в жизнь точно так, как написано или еще лучше, я в какой-то момент начала ставить только те цели, которых я желала всем сердцем и которые казались мне в тот момент совершенно неосуществимыми. Но Вселенная... Не размышляет категориями «большой» или «маленький». Она думает чистотой и энергией. Все, что ей нужно, это понятная интенция и высокая энергия, связанная с ней. Лучше всего заведи для этого упражнения дневник или красивую записную книжку, в которой тебе хотелось бы писать. Раздели страницу на три части. Первая часть предназначена для твоих краткосрочных целей, примерно на три месяца. Вторая – для среднесрочных – 6-12 месяцев. И третья часть – для долгосрочных целей – до 5 лет. Впиши в каждый раздел по три цели, которые тебя вдохновляют и помогают жить путем высшего «я». Важно, чтобы твои цели были узконаправленными, Формулируй их так, будто бы они уже осуществились. До 15.03.2018 я начала свой блог и уже опубликовала 10 статей для него. Далее ты найдешь точное руководство к моей манифестирующей формуле. После того, как напишешь свои цели, закрой глаза и легонько проведи пальцами по написанным словам. Проводя пальцами по цели, представляй, как будешь ощущать себя, когда цель станет реальностью. Представляй, насколько, возможно, красочно, какой будет твоя жизнь, когда ты достигнешь этой цели. Пусть радость от достижения цели уже сейчас растекается по твоему телу и благодарность за то, что это будет так же или еще лучше. Затем открой глаза и подумай, какие шаги, ты можешь предпринять уже сегодня, чтобы осуществить свою цель. Шаг 6. Впусти энергию в своё тело. Тело – храм души, и оно хочет, чтобы его чествовали и уважали так, как полагается храму. У меня есть ритуал – танцевать по утрам под свою любимую музыку. Так я праздную жизнь. Я создала себе плейлист с любимыми песнями и танцую по утрам 10-15 минут по всей квартире на радость соседям. Если ты уже утром чествуешь свой день и даешь сигнал телу, что это будет классный день, то тело выпускает гормоны радости и усиливает позитивную энергию, которую ты посылаешь во Вселенную. Подумай, что хорошего ты можешь сделать для своего тела утром и как ты можешь повысить свою энергию. Может это занятие йогой, прогулка или посещение фитнес-клуба. Выдели время для того, чтобы позаботиться о своем теле и полюбить его. Шаг 7. Учись и расти. Последняя часть моего утреннего распорядка в том, чтобы выделить время на чтение и получение новых знаний. Таким образом, за месяц я читаю 2-4 книги и постоянно повышаю квалификацию. Иногда я смотрю онлайн-курс по какой-то теме, которую хочу изучить. В конце я размышляю о том, как я могу то, что только что выучила, интегрировать в свой день и попробовать использовать. Важно, чтобы ты и здесь приобрела для себя небольшой ежедневник, в который записывала бы все выученное или то, что для тебя имеет большое значение. Благодаря этому через короткое время у тебя появится уже собственная мотивационная книга, в которую ты можешь всегда заглядывать в поисках идей или, если не будешь, чувствовать вдохновение. Создай себе сегодня жизнь, которую ожидала получить завтра. «Быть счастливым – это право, данное тебе от рождения» – Йоги Бхайен. У моей бабушки в старом буфете из вишнёвого дерева стояла красивая разноцветная посуда, которую она там хранила и доставала только по особым дням. Во все другие дни сервис пылился в буфете. Я очень хорошо помню, что, будучи ребёнком, я совершенно не могла понять, зачем во все остальные дни мы едим из обычной скучной посуды, в то время как с тем же успехом могли бы есть из разрисованных тарелок, которые стоят в шкафу. Эта идея не нашла одобрения у взрослых вокруг, и красивая посуда так и осталась стоять в буфете. В стиле старой доброй Пеппи длинный чулок я тогда решила, что когда вырасту, буду каждый день есть из красивой посуды, а не доставать ее только на Рождество или Пасху. И хоть сейчас у меня только тарелки из Икеи, я сдержала данное себе обещание не ждать определенного дня или повода, чтобы быть счастливой и радоваться жизни. Каждый день – это подарок, и он должен быть отпразднован. Нет лучшего будильника, чем восторженность собой и жизнью. Если уже утром ты радуешься предстоящему дню, тебе не нужна функция отложить будильник в телефоне. Наоборот, ты спрыгиваешь с кровати и жаждешь узнать, что же такого замечательного тебя сегодня ждет. Вот как ты думаешь, насколько интересная и наполненная жизнь тебя ждет, если ты будешь начинать каждый день с таким зарядом энергии? Йоги Пхайн говорят, что быть счастливыми – это право, данное нам с рождения. На самом деле для счастья нам не нужны причины. Жизнь уже и так основательная причина для этого. Уважая жизнь и опыт, который тебе позволено получить на этой земле, ты наполняешь себя саму. Чтобы держать энергию повседневной жизни на уровне вибраций радости и счастья, важно заботиться о себе и следить за тем, чтобы твои потребности удовлетворялись. Часто случается, что в нашем окружении мы либо берем на себя роль матери Терезы и всегда готовы прийти на помощь, либо ждем, что кто-то придет и позаботится о том, чтобы нам было хорошо. Оба этих сценария приводят к тому, что в конце мы полностью выгораем либо мы раздаем всю свою энергию вовне и забываем о собственных потребностях, либо напрасно ждем того, кто сделает нас счастливыми и наполненными. Эту роль никто не может взять на себя, кроме нас, и мы также не можем взять эту роль ни для кого, кроме себя. Чем лучше ты знаешь свои потребности и понимаешь, как можешь себя наполнить, тем меньше зависишь от того, что происходит вокруг тебя. Наоборот, ты можешь реагировать на происходящее проактивно. Высшее «Я» в повседневной жизни. Осознай свои потребности на телесном, эмоциональном и ментальном уровне и позаботься о том, чтобы они были удовлетворены. Наполни сначала свою чашу, чтобы затем поделиться с остальными. Пусть твоей привычкой станет обходиться с собой с такими любовью и благожелательностью, с какими ты встречаешь людей, которых любишь. В повседневных заботах остановись на минуту и обратись внутрь себя. Направь все свое внимание на сердце, продыши его, вдохни глубоко в свое сердце и выдохни. Проведи проверку своего тела и спроси себя, что тебе сейчас нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Может быть, стакан воды, может быть, прогулка, а может, ты просто хочешь сконцентрироваться на работе над каким-нибудь проектом, чтобы тебя никто не отвлекал. Каждый день развивай чуткость к себе и к тому, что тебе нужно в этот момент, а также к привычкам и распорядку, которые не идут тебе на пользу. Понаблюдай за собой в следующую неделю и осознай, что дает тебе энергию, а что ее крадет. У меня больше всего энергии крало то, что я постоянно проверяла смартфон и различные социальные сети. На протяжении недели я понаблюдала за тем, как часто я хватаюсь за телефон в течение дня, проверяя, например, Фейсбук и как чувствую себя после этого. Результаты по прошествии недели были ужасающими. Я чувствовала себя подавленной после того, как заходила на Фейсбук, но при этом каждый день проводила как минимум час за бессмысленным просмотром соцсетей. Я взглянула на цели, которые писала каждое утро, и спросила себя, какой эффект эти привычки окажут в долгосрочной перспективе на реализацию моих целей. Мне стало ясно, что этот час я могла бы использовать значительно полезнее, например, прослушав подкаст, прочитав книгу и повысив свой профессиональный уровень по темам, которые имеют отношение к моим целям. Ты не поверишь, как разительно изменилась моя жизнь и насколько быстро мне стало лучше. И хоть прошло некоторое время, прежде чем у меня получилось избавиться от привычки машинально смотреть в телефон, это того стоило. Если ты хочешь достичь своих целей, будь готова менять себя, выполняя то, что нужно для их достижения. Поступать в повседневной жизни так, как нужно для осуществления целей, значит сделать эти желания частью жизни уже сейчас. Особенно важны моменты, которые бросают нам вызов, моменты, когда наше эго мечтает сдаться. Именно они – помогают тебе расти как личности и показывают твой настоящий потенциал. Ты будешь счастливой. Наша жизнь состоит из суммы дней. Чем радостнее каждый твой день в отдельности, тем счастливее будет вся твоя жизнь. Энергия, с которой ты начинаешь день, зачастую определяет уровень твоей энергии на всю оставшуюся жизнь. Каждое утро выделяй время для себя и установи утренний распорядок, который даст тебе силу и поможет сфокусироваться. Организуй свои повседневные привычки так, чтобы они соотносились с твоими целями и с той личностью, которой ты хочешь стать. Не оставляй счастье на будущее, а создавай уже сегодня настоящее, которое бы тебя наполняло. Мантра «Я нахожусь здесь и сейчас». Использую эту дарящую силы мантру, чтобы в повседневной жизни всегда напоминать себе, что только здесь и сейчас ты можешь раскрыть всю свою силу и ощутить внутренний мир, когда ты со своим вниманием осознанно находишься в настоящем.